«Ведь наш враг засел в глубинах». «Правильно!» — Пик смотрел на нее с недоумением. «Тогда мы будем отсюда руководить глубоководной операцией. В чем проблема?» «Извините, я слишком долго имела дело с космосом». Энвик усмехнулся. До сих пор он удерживался от комментариев, и Кроу было приятно чувствовать его молчаливое присутствие. Пик показал им другие контрольные помещения. С CIC соседствовал Joint Intelligence Center — — Здесь расшифровываются и интерпретируются все данные, — сказал Пик. — Ничто не приблизится к независимости, минуя подробное изучение. И если что ребятам не понравится, они его отстрелят. — Высокая ответственность, — пробормотала Кроу. — У вас будет доступ к любой информации и банкам данных. Вы сможете работать с глубоководными картами военно-морского флота. А они точнее того, что имеется в распоряжении гражданских исследователей. Потом они спустились ниже. Осмотрели бортовой торговый центр, пустые матросские кубрики, ковид-компании, гигантскую санитарную зону на третьем уровне, антисептический пустующий зал на 600 коек с шестью операционными и огромной реанимацией. Кровь представила себе, что должно здесь твориться в военное время. Окровавленные, кричащие раненые, бегающие врачи и сестры, Независимость все больше напоминала ей корабль-призрак. Нет, скорее, город-призрак. Они вернулись на второй уровень и двигались в сторону кормы, пока не дошли до обширного наклонного пандуса, по которому свободно мог бы ехать автомобиль. — Этот туннель ведет с нижней палубы до самого острова, — сказал Пип. Независимость сконструирована так, что можно на и проехать от одного стратегического объекта к другому. Мы пойдем вниз. И шаги булка отдавали среди железных стен. Это напомнило Кроу многоэтажную парковку. Потом пандус привел их к гигантскому ангару. Кроу узнала, что он занимает треть общей длины судна и высоту двух палуб. Здесь сквозило. По обе стороны открывались гигантские ворота, ведущие на наружные платформы. Бледно-желтое освещение мутно смешивалось с проникающим сюда дневным светом. Между боковыми шпангоутами пустовали небольшие застекленные конторки. Вдоль потолка тянулись транспортировочные балки с кричами. На заднем плане Кроух увидела вилочный погрузчик и два джипа Ханна. «Обычно ангар полон вертолетов», — сказал Пик. «Но на это задание мы вышли с шестью машинами, и все они паркуются наверху. Каждый в случае необходимости может эвакуировать 50 человек. Кроме того, у нас есть два боевых вертолета «Супер Кобра», — он показал на боковые ворота. «Наружные платформы — это лифты» при помощи которых аппарат можно поднять отсюда на крышу. Кроу подошла к воротам по правому борту и глянула на море. Оно простиралось, ледяное и серое, до пустого горизонта. Айсберги в эти места забредали редко. Восточно-гренландское течение несло их вдоль берега более чем 300 километров отсюда. Энвик подошел к ней. — Один из многих возможных миров, да? Кроув молча кивнула. Найдется ваших сценарий для внеземных цивилизаций подводный вариант? У нас в репертуаре есть все, Леон. Вы будете смеяться, но когда я размышляла над внеземными формами жизни, я прежде всего смотрела на нашу планету. заглядывала на морское дно и вглубь Земли, к полюсам и в воздух, пока не узнаешь собственный мир, не получишь представления о чужом. Эннерик кивнул. Я думаю, в этом и заключается наша беда. Они последовали за пиком вниз по пандусу. Он соединял все уровни подобно гигантской лестничной клетке. В нижнем коридоре одна переборка стояла открытой, водя кроу, узнал ученую даму, с которой несколько раз беседовала по видеотелефону. Сью Оли Вейра стояла у одного из лабораторных столов, беседуя с двумя мужчинами. Они представились ей, как Сигур Йохансон и Мик Рубин. Вся палуба, казалось, была перестроена в лабораторию. Столы и приборы группировались островками. Кроув увидела бассейн с водой и холодильные камеры. Два больших сообщающихся контейнера были снабжены предостерегающей табличкой о риске для жизни, видимо, отсек повышенной безопасности. Тут же выселось сооружение, влечено из дом, окруженное галереей, в которой вели стальные лесенки. Толстые трубки и связки кабелей соединяли стенки сооружения с аппаратурой в шкафах. Большое овальное окно открывало вид внутрь, Вмутно освещённое пространство, наполненное водой. У вас на борту аквариум, спросила Кроука. Какая прелесть. Глубоководный симулятор, объяснила Оливейра. Оригинал стоит в киле.